Императорская резиденция Джао-Дайсо. 26-й день, 6-го месяца, первица день. Торжественный прием проходил для Богдана словно в ледяном тумане. Он так и не решился выпить хотя бы каплю. Не хватало еще, отвозя жену на воздухолетный вокзал, быть за рулем в нетрезвом состоянии. От усталости и потрясений он был ровно мертв. Все, что оставалось в нем живого, жило лишь благодаря мягкому, солнечному воспоминанию о прощании с Феррузия. Хотя жена смотрела на него с почти неприкрытой укоризной, не делая, впрочем, никаких замечаний, она была ласкова, как всегда, и покладиста, как всегда, но смотрела осуждающе. А вот Жанна, тоже поехавшая проводить преждерожденную сестрицу, смотрела откровенно озадаченно. Богдан, не чуя под собой ног, явился домой в десятом часу утра, наскоро привел себя в порядок, перекусил, переоделся в дворцовое парадное платье и прямо в нем, потому что иначе не успел бы после проводов во дворец, повез своих женщин к вокзалу, торопясь успеть на первый сегодняшний рейс в Ургенч. Уже у самых проходных турникетов верная Ферузи обняла его, коротко всплакнула и сказала береги себя богдан нельзя столько работать подумай о семье сказав это она повернулась к жанне неловко переемавшейся чуть поодаль и проговорила теперь ты поняла как он нуждается в заботе и опеке ох поняла от души ответила молодица а когда феруия ушла они остались вдвоем было уже сильно заполдень наверное с минуту оба молчали А потом Жанна, чуть принужденно улыбнувшись, сказала, «Ты очень устал, милый. Боюсь, тебе не следует в таком состоянии садиться за руль. Я отвезу тебя к Джао Тайсо, оставлю повозку на стоянке и вернусь домой на такси». Запнулась и добавила, «И стану тебя ждать». Слезы умиления выступили в уголках глаз Богдана. Он благодарно обнял юную красавицу за ее узкие плечи одной рукой и не сильно прижал к себе. Жанна горячо прильнула, дрожа, и они впервые поцеловались. А теперь парчевая, золоченая, сдержанно гудящая, благоговейная толпа под мелодичный множественный перезвон медленно втягивалась в центральные врата зала взаимодополняющего слияния, и рядом с Богданом был лишь его замечательный напарник с романтично забинтованной рукой, бодрый, свежий и полный сил. И даже Эрготоу от него почти не пахло. Видимо, Бак успел пожевать ароматных мятных шариков и съесть отрезвляющего рыбного супа пяти вкусов. Бак наклонил голову к Богдану и на высокой парадной шапке тихо звякнул удостоверяющий его принадлежность К силовому ведомству серебряный бубенец с красной яшмой внутри. Не представляю, как я сдержусь, когда покажется хаммер. Тихонько проговорил Бак. Если принцесса или хотя бы князь не ткнут в него пальцем и не скажут подлый заказчик, просто не представляю. У нас нет никаких доказательств, безнадежно ответил Богдан. Если бы мы рискнули оставить Ясу, у Ландсбергиса и дождаться, когда она окажется у Шмороса, чтобы взять с поличным уже его самого, это был бы совершенно запредельный риск. В том-то и дело. И кроме того, передача наверняка была бы осуществлена через многих посредников, и Скорпион немедленно надежно спрятал бы добычу. А чтобы требовать через международную полицию обыска в его бесчисленных особняках, нам опять-таки потребовались бы Неопровержимые доказательства. И еще не факт, что нашли бы. Точно. Постепенно удостоенные приема заполнили предназначенную для них часть огромного зала, равномерно распределившись в пространстве между двенадцатью алыми колоннами, символизировавшими двенадцать созвездий Зодиака. В первых рядах Бак разглядел рыжеватую бороду великого наставника Бауши Цзы. С пресс-галереи в зал и на тронный помост, покамест еще скрытый алой ширмой, украшенный вязью из тканых золотом и иероглифов, взаимодополнения и слияния, целились вниз бесчисленные телекамеры и микрофоны. Вдоль стен, на вытяжку, стояли отборные вайбины из управления внутренней охраны в изукрашенных одеяниях. Сверкающие алибарды с салыми кистями в их руках чистоколом глядели в потолок величаво и неспешно лавируя между приглашенными и раздавая благословения к напарникам приблизился сам патриарх к стыду своему Бак и богдан заметили его уже тогда когда его святейшество сила третий был совсем близко и едва успели склониться в почтительном поклоне поднимите головы чада возлюбленные мягко сказал патриарх я сошел в зал специально «Повидаться с вами!» И Багу, и Богдану показалось, что в светлом взгляде патриарха, устремленном на них, скользнуло сострадание. «Вероятно, это не совсем соответствует правильным церемониям», проговорил патриарх. «Но я по-человечески хочу сказать вам спасибо. Православная Церковь Христова не забудет вашего подвига». А еще патриарх умолк на мгновение, а когда заговорил Сызнова, в голосе его напарником послышалось горестное сочувствие. А еще я хочу сказать вам, будьте мужественны и неколебимы, что бы ни случилось, веруйте, твердо уповайте и веруйте, чада и воздастся вам. Он осенил Богдана крестным знаменем, повернулся и так же неторопливо, как подошел, удалился в сторону бокового выхода, чтобы, обойдя зал по наружной галереи, выйти к началу церемонии на тронный помост. Его место было ошую от принцессы. Левая сторона, сторона сердца, всегда считалась в цветущей середине главной из двух. «Ты понял, что он хотел сказать?» — тихонько спросил Бак, когда Сила Третий скрылся за фигурами придворных. ни в малейшей степени. Вот и я не рожна. Но, чувствую, нам еще предстоят сюрпризы. Жаль, не получилось еще раз переговорить наедине с напарницей Ли». Бак только вздохнул, а перед мысленным взором его, словно в теплой медвяной дымке, вновь возникло сладостное видение. Маленькая, изящная ручка с удлиненными сиреневыми ногтями, лежащая на высокой, обтянутой тончайшим шелком груди. «Жаль!» — согласился он и сглотнул горячий ком, заполнивший горло. Торжественно ударили гонги. Басовито запели фанфары. Гвардейцы с небесной четкостью и единовременностью взяли алебарды на караул. Толпа шевельнулась в последний раз, выстраиваясь сообразными рядами. Столько высокопоставленных персон сразу, ни Бак, ни Богдан не видели доселе в жизни ни разу. Дворцовые служители подхватили края ширмы и раздвинули ее, открывая взглядом тронный помост. «Вот она!» — вздрогнув от волнения, подумал Бак. «Как-то там Фира!» — едва не падает от изнеможения, подумал Богдан. Восседающая на срединном троне принцесса, ослепительно сверкая золотом одеяний в лучах осветительной техники, глядела в зал поверх голов с отстраненной благосклонностью. "Дорогие ордушане", начал известный своими демократическими взглядами великий князь Фотий, с державой и скипетром в руках, грузно поднявшись с правого трона. Даже отсюда видно было, как в его окладистой бороде, высвеченные Юпитерами, серебром вспыхивают нити благородной седины. Тяжелые бармы, словно дробленными радугами, отсверкивали драгоценными каменьями. — Сограждане! Нынче у нас знаменательный день! — Как она прекрасна! — думал Бак. «Как-то там Жанна», — думал Богдан. «Любезные нашему сердцу подданные!» Не вставая, звонко начала принцесса, когда великий князь закончил. «Уважаемые гости страны! Небу было угодно, чтобы события последних нескольких дней выстроились в череду, находящуюся под влиянием стихии и созидания». Патриарх с посохом в руках Сидящий на левом троне величаво кивнул. «Кто я для нее?» — изнавал Бак, вслушиваясь в чарующие звуки ее голоса и не слишком-то обращая внимание на слова. «Никто!» «Никто!» Воздухолет, наверное, уже приземлился, — изнавал Богдан, тоже почти не слышав слов принцессы. Бек обещал встретить дочку прямо у трапа, вместе со всем своим тейпом. Только бы роды прошли хорошо. А если при генетическом разборе что-то напутали, и родится мальчик? Наверное, никогда. Расстравлял себе душу Бак. Общественная двигаемость в нашей стране не достигнет такого уровня, чтобы я, рядовой сыскарь, мог прямо сказать принцессе крови, милая ли, и отныне я... Наверное, я напрасно. Расстравлял себе душу Богдан, не выпил те несколько капель из донышка. Оба вернулись к действительности, лишь когда уста принцессы произнесли ненавистное обоим имя. «Особо мы хотели бы отметить вклад в дело развития экономических и культурных связей между Западом и Ордусью, сделанной выдающимся финансистом хамером Шморосом. приблистись сэр!» От маленькой компактной группы Гоке отделился и с несколько небрежным поклоном подошел к тронному помосту, одетый в прекрасное европейское платье, среднего роста и средних лет мужчина с загорелым вследствие правильного образа жизни, а может вследствие солярия, кто варваров поймет, приятным глазу, открытым и решительным лицом. «Вот он каков в натуре», — подумал Богдан. «Вот он каков, в натуре», — подумал Бак. На экранах своих компьютеров они насмотрелись на Шмороса во всех видах. «Учитель сказал, «Тот, кто разевает рот на чужую помпушку, часто остается голодным. К вам, дорогой сэр, эти мудрые слова относятся, быть может, менее чем к кому бы то ни было из наших заморских партнеров. На протяжении почти... Полутора десятилетий, — говорила принцесса, — вы, не покладая рук и не жалея сил, трудились на Ниве взаимодополняющего слияния. Ваше трудолюбие выше всяких похвал и, может быть, уподоблено лишь вашей всепроницающей искренности. Эх, если бы напарница Ли знала, с кем говорит, — подумали оба напарника разом. Их буквально колотило. А принцесса превозносила заслуги Шмороса, чествовала его, словословила, и не было этой пытки конца. Шморосу все было нипочем. Он стоял и, слегка склонив голову, хладнокровно слушал эти, как у них там говорят, дифирамбы. И, похоже, воспринимал их как должное У него явно не было совести. «Мы долго размышляли над тем, как одарить вас за ваше...» «Бескорыстное служение и деловую сметливость, проявленную на поприще взаимодополнительного слияния», — говорила принцесса. «Ваши заслуги велики, как гора Тайшань, и широки, как река ян -дзы. Они беспредельны, как небо, и плодоносны, как земля. Награда должна соответствовать им». В зале постепенно нарастало напряжение. Никто ничего не понимал. Церемония как церемония. Но даже для непосвященных, неумеренные хвалы в адрес одного из, в общем-то, многих западных деловых партнеров Ордуси начинали выглядеть чрезмерными. Похоже, и сам Шморос это почувствовал. Он коротко оглянулся назад на почтительно замерзшие ряды сановников, затем как-то искательно на своих. В его взгляде отчетливо читалась растерянность. вчера Узнав о вашем близком приезде, мы призвали святого патриарха Силу и великого князя Фотия, чтобы посоветоваться. И сообща, мы решили эту нелегкую проблему. Мы знаем о вашем, сэр, благородном пристрастии к произведениям изящных искусств и редкостных рукомесел. Всему свету известно, что такое для Александрийского улуса и тем самым для цветущей ордуси в целом драгоценная яса Чингизова, в течение многих веков под неусыпным оком верных подданных, хранившиеся в патриаршей резнице северной столицы. Это наша общая гордость, это наше общее достояние, это наша общая святыня. В знак одобрения ваших сэр трудов, в надежде на дальнейшее укрепление экономических связей, мы милостиво даруем ее вам. Пол поплыл под напарниками, и стены удалились в какой-то адский мрак. «По-моему, я все-таки утонул в Суомском заливе и попал к Янило на трезубец», — пробормотал Бак. «Это...» — выпучив глаза, только и смог выговорить в ответ его напарник. «Вероятно...» Если бы он допил капли с донышка, сказал бы больше. Обращенная к залу спина Шмороса стала очень напряженной. А потом он вновь коротко оглянулся, нервно облизывая губы, и взгляд его шустро обежал весь зал, словно в поисках пути для побега. Но не было подвоха. Заглушив пробежавший по толпе изумленный шепоток, запели фанфары. Трое служителей вышли из боковых врат зала, церемониальным медленным шагом, и на руках у срединного из них лежала Яса. Та самая, которую только сегодня ночью извлек Богдан из подмышки мерзкого лансбергиса Та самая, которую в ранний утренний час торжественно передали вместе с крестом Сысоя прямо патриарху, специально приехавшему по такому поводу в Ризницу. Та самая! Служители замерли перед Шморосом, словно он принимал у них парад. Было ясно, что Шморос в растерянности, в недоумении, возможно, даже испуган. Не говоря уж о том, что столь ошеломляющее, законное на глазах у всего честного народа передача ему вожделенной ясы, буквально через несколько часов после того, как окончилась неудачей попытка ее похищения, он наверняка знал об этом, выглядело просто невероятно, тревожно. Но более того, ни с того ни с сего получить в дар национальное достояние великой страны, многовековую святыню, опять-таки при всем честном народе, перед сотней объективов телекамер всех мировых агентств. Шморос не мог не понимать, что такой кус не по нему. Чем бы не руководствовалась принцесса, Чтобы не скрывалось за ее словами и действиями, такой вкус нельзя было принять. Это было ни с чем несообразно сообразно. Замерший в напряжении зал не мог не заметить, что превознесенный до небес миллиардер находится в затруднении. Ему стоило лишь встать на европейский манер, на одно колено, сказать «драгоценная принцесса», «я не могу это принять, обещаю и впредь», но такой подарок меняет местами вверх и низ, перемешивает небо и землю, путает распорядок мужской стихии Ян и женской стихии Инь в мироздании, и инцидент был бы исчерпан. И все вздохнули бы с облегчением, в том числе, вероятно, и сам Шмурас. Но миллиардер колебался лишь несколько коротких мгновений. Он был варвар. Жадность переселила Напарники не слушали, как он рассыпается в благодарностях, как обязуется и впредь верно и конструктивно служить престолу и всей экономике Ордуси, главное уже произошло. Акт передачи частному лицу святыни целого народа состоялся на глазах всего света. И не перевернулся мир, и подпорки, на которых держатся небеса, не подломились. И Александрию не затопило, и ханбалык не провалился в тартарары. И ни принцесса, ни заокеанский гость даже не охрипли. Все было как всегда. Надо было видеть руки Шмороса, когда они тянулись к ясе Надо было видеть. — Так вот, что имел в виду патриарх, — прошептал Бак. — Пожалуй, несколькими каплями с донышка я сегодня не обойдусь, — ответил Богдан. Бак угрюмо кивнул, и шарик на его шапке глухо звякнул.